Правда, в придворных хрониках короля Мёнина говорится, что однажды в магикула Барандакса влюбился вызванный кем-то из королевских приятелей огненноголовый демон и уточил его в свою вселенную, не слушая возражений. И тяжелый взгляд бедняги не помог, поскольку демон был самый настоящий, а не какое-нибудь дурацкое наваждение. Но тут уж ничего не поделаешь. Я задачно покачал головой. — Интересные, должно быть, были времена. И, пожалуй, хорошо, что они остались в прошлом. А то знаю я свою удачу. Все огненно-головые демоны мои. — Так что с нашим Базилио? — спросил я. — То есть с нашей. Чего ей нельзя делать? — Да все ей можно, — огорошила меня Сатофа. — С чего ты вообще взял, что должны быть какие-то запреты? Ты меня, хвала магистром не первый день знаешь. И, по идее, должен был заметить, что свободу воли я ценю превыше послушания и осторожности. «Так-то оно так», — согласился я. «Но вы сами сказали, что я попал в точку, вернее, схватил суть проблемы». «В некотором смысле», — улыбнулась она. «Штука в том, что Базилио сама может решать, кем ей быть — человеком или чудовищем. Вернее, как выглядеть, и знает, что для этого делать». Девочка пока не верит, что может захотеть вернуть себе прежний облик даже на пять минут. Что понятно, сейчас она счастлива, а подобное состояние не способствует дальновидности. Но это не беда. Главное, что дальновидности хватило мне. «На самом деле, пока мы шли из кабинета в гостиную, я придумала несколько ситуаций, в которых быть чудовищем действительно удобней», смущенно сказала Базилио. «Например, когда нападают грабители». Трики рассказывал, что это порой случается. Или если вдруг война. Я читала, что и такие неприятности иногда бывают. Представляете, в порт приходят вражеские корабли, а я тут навстречу. Привет, сейчас я вас съем. И враги бегут, город спасен. Или вдруг еще кто-нибудь случайно наколдует чудовище вроде меня, и оно будет грустить, что никто с ним не дружит. Тогда тоже можно превращаться, чтобы ходить к нему в гости. Мне было бы приятно, если бы ко мне кто-нибудь такой пришел. В общем, если что-нибудь подобное случится, я обязательно превращусь. Хотя очень не хочется. Мне так нравится быть человеком. С каждой минутой все больше. Особенно руки. Ужасно удобно, что их целых две. Не представляю, как я до сих пор без них жил. А! Все присутствующие умиленно заулыбались. Кроме меломорья. Та, напротив, выглядела совершенно подавленной. «Везет же!» — наконец сказала она. «Я всю жизнь о таком мечтала». «О, о чем?», чем? — изумленным хором спросили мыстрики. Мудрые старики, в смысле, Джуфин с Сатофой промолчали, но заранее придали своим лицам строгое выражение. На всякий случай, вдруг воспитывать придется. «Чтобы можно было превратиться во что-нибудь совершенно ужасное», — смущенно объяснила миламоре В любой момент, когда захочу, а потом обратно, в человека, тоже когда захочу. Ух, я бы тогда... И я смотрел на нее, натурально открыв рот. Вот так знаешь человека много лет. Иногда засыпаешь в обнимку, говоришь взахлеб обо всем на свете, думаешь, что понимаешь лучше, чем себя. И тут вдруг выясняется, что все эти годы человек страстно мечтал превратиться в ужасное чудовище. Я, дурак, и не догадывался, хотя вполне мог бы. Видел же, с каким энтузиазмом Меломоря запугивала своих родственников и гримычных дежурных полицейских хубом, то есть большим арварохским пауком по имени Лелео, подарком ее тогдашнего ухажера. Больше всех я, впрочем, жалел самого Лелео. Характер у него был робкий и деликатный, невзирая на устрашающую внешность. И от воплей очередной жертвы арварохский паук надолго терял аппетит. Миламоре только это и останавливала, а то бы полгорода до сих пор от заикания у знахарей лечилась. Знаю я ее. И, кстати, примерно догадываюсь, какие планы Меломори строила в связи с появлением Базилио. По крайней мере, шансов избежать знакомства с сэром Кимой и леди Антисой Блим у него практически не было. Вернее, у нее. Впрочем, в данном случае уже точно никакой разницы. Ну, теперь-то, наверное, обойдется.